Круглые глаза принца неожиданно твердо посмотрели в глаза короля. «Принц, вы немедленно отправитесь в распоряжение нашего советника Тугин-Дюнга. Под его руководством извольте изучать сельское хозяйство и военное дело». «А мальчишка неплохо держится», — отметил король про себя и закончил. «Мой сын...» Все дальнейшее зависит только от вас, от вашего поведения, от вашего благоразумия. Требую успехов. Иволга свистела флейта. Квадратный носок Батфорта рубил такт. Его Величество и Гентали играет так, словно командуют разводом. Шепнул первый министр граф по высокий, длинный, наклоняясь к соседу в синим серебром, кафтане. Фриц сегодня не в духе. О, все задрал тот верх до выбритый подбородок. Сегодня его день траура. В этот день Его Величество излечился от увлечения Франции. Как раз сегодня коте отрубили голову. Остались, правда? разве еще французские философы? Ну, это уже не опасно. Флейта оборвалась. Король язвительно смотрел круглыми глазами на белый парик баронессы, на его розаны. Та прекратила музыку на полутакте. «Мадам, если вы так же плохо держите такты в любви, то не поздравляю вас. Играем сначала». Снова засвистела флейта, и снова понеслись облаками обрывки мыслей в голове короля. «Какая глупость был этот побег! Дерзкие были мы мальчишки! Отец был прав. Какой урок задал он мне тогда!»